М-да, не густо. Рин задумчиво чесал в затылке, разглядывая свою комнату. Моя была рядом и вряд ли чем-то отличалась от каморки эльфа. Элли задумчиво взглянула в расположенную напротив, которая закреплялась за ней, и выразительно скривилась. Самое интересное, что в этой казарме мы были единственными обитателями. Как сказал недовольный и невыспавшийся начальник хозяйственной службы, Именно это строение отводилось для проживания магом. А у остальных наших сослуживцев были дома в городе. Так что на вопрос, зачем строить целый двухэтажный дом, если гарнизону приписано всего десяток магов, мы получили ответ, что так положено. Куда и что раздраженный военный не ответил. Видимо, мы все же оторвали его от каких-то там важных дел. Иначе с чего бы ему на нас так злиться? Кстати, о двоих, так и не протрезвевших будущих сослуживцев пришлось тащить с собой. Но только до казармы. Мой альтруизм не распространяется так далеко на незнакомых или печально знакомых мне субъектов. Так что похрапывающих магов просто сгрузили в коридоре, оставив рядом с ними их вещи. Пусть утром сами лезут на второй этаж и заселяются. Не хватало мне еще бесчувственные тела кантовать». Три нашей комнаты на втором этаже, там, кстати, можно было расселить человек 20, если не больше, располагались прямо возле лестницы, так что далеко ходить не надо. На первом находилась столовая, закрытая из-за отсутствия жильцов, тренировочный зал и какие-то подсобные помещения. Кроме этого, там располагались две лаборатории для варки зелий, о питании нас обещали известить завтра, так что на сегодня все дела были закончены – Правда, кроме одного. Самое неприятное во всей этой авантюре было то, что пришлось оставить Трима в конюшне школы. Во-первых, на своем первом месте службы не хотелось демонстрировать свое родство с темными. Люди почему-то отрицательно относятся к нам. Во-вторых, питание. Оно у Трима довольно специфическое. Не думаю, что его тоже поставили бы на персональное продовольственное обеспечение. Ну и в-третьих, Если грон будет на месте, то нас не сразу хватится. А там можно будет что-нибудь придумать. Например, просто позвать животинку, накинуть морок лошади. С питанием, конечно, придется что-то решать, но это уже второй вопрос. Первый заключался в том, что он мне сейчас здесь вроде как и не нужен. Куда я на нем буду ездить? За город не собираюсь. А кататься в стенах города, что я, пешком не дойду. Вот только меня немного напрягает то, что Трим может с такой постановкой вопроса не согласиться и попросту сбежать из конюшен школы, дабы попытаться найти меня. Да что там может? Точно сбежит. Ну и что мне тогда делать? А ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Вот когда прискачет сюда разозленный Трим, тогда и подумаем, что делать дальше. Не знаю, какие соображения двигали Ринам, но своего единорога он тоже оставил в школе. Так что теперь Осталось только устроиться на новом месте. И меня отсюда даже папочки на гвардии вытащить не сумеет. Не имеет права, потому что, переглянувшись с кузеном, я шагнул в свою комнату. Да, не фонтан. Кровать, стол, стул и небольшой шкаф. Всё. Большего, по мнению проектировщика, могу не требовалось. Мне, в принципе, тоже, но почему-то захотелось похулиганить. Хорошо, что моя коморка примыкала к незанятым помещениям. Небольшое заклинание, и я стал обладателем дополнительной жилплощади. Теперь у меня были двухкомнатные апартаменты. Вторую дверь я не особо стараясь запечатал каменным щитом с парой неприятных сюрпризов для любопытных. Так что первая комната стала чем-то вроде рабочей, а вторая спальней. Две кровати составил вместе, чтобы было удобней. Еще оставил второй стул а ненужную мебель телепортировал на первый этаж. Завтра ее куда-нибудь пристрою. Ну вот, теперь можно и располагаться. На стол полетели бумаги и некоторые позаимствованные в Кардморской библиотеке книги. О, давно я в книгу по языкознанию не заглядывал. Надо хоть посмотреть, все ли там с автором из ТОТа в порядке. Сменная одежда отправилась в шкаф. Туда же положил все пузырьки склянки. Артефакты закрепил на стенах в спальне, Сумки, совсем что я не стал выкладывать, отправились под кровать. Теперь наколдуем маленький смерчик, чтобы вымести всю пыль и паутину, и здесь даже можно будет жить. Диран раздалось от двери. На пороге застыли Ирина и Элия, с удивлением разглядывая мое жилище. «Нет, ты посмотри на этого темного», – взмутился эльф. «Мы там ютимся в своих коморках, а он себе апартаменты отгрохал». «А кто тебе мешает сделать то же самое?» – изобразил удивление я. «Так нельзя же!» Кузен смотрел на меня, как на злостного вредителя. «Нам сказали, занимайте любые комнаты. Вот я и занял сразу две. Разве нам кто-нибудь запрещал?» Гости призадумались. Подобная трактовка чужих слов им как-то в голову не пришла. Но, судя по загоревшимся глазам, сейчас их фантазия развернулась. Одно радует – Элия сама на подобные подвиги не способна, а то с нее станется потребовать себе все 20 комнат. Так что, если будет кого-то просить убрать стеночку, то этим кем-то окажется мой кузен. На мне где сядет, там и слезет. Правда, не думаю, что верноподданческие чувства кому-то позволят это сделать. «Я переселяюсь», – наконец выдал светлый родственничек и шустро выскочил за дверь. Девушка последовала за ним, отстав всего на мгновение. Спрашивается, и чего они приходили? Завалившись на кровать, я слушал судорожное хлопание дверей в коридоре. Видимо, друзья все же развели бурную деятельность по расширению территории. Пару раз пытались дернуть ручку двери моей спальни, но после болезненных вскриков на два голоса издавленного сдавленного поминания темных отстали. Немного подумав, я присоединил к своей территории еще и бывшую Ринову комнату. Мало ли, вдруг пригодится. Правда, кровать оттуда пришлось опять же убрать на первый этаж в тренировочный зал. Ну да ладно, завтра. Все завтра. Не знаю, как там расселились эти неуемные товарищи. В какой-то момент меня просто сморил сон. Я так и заснул, не раздеваясь. Завтра будет мне очень приятно просыпаться, ну что поделаешь. Как все-таки война изменяет даже обыденную жизнь? Пусть даже она где-то далеко и еще не успела добраться до этого места. Дорога, еще недавно полупустая, забита телегами и повозками, везущими нехитрый скарб. Идут группками и по одному те, кого достали разрушение. Люди становятся настороженными, словно улавливают витающую в воздухе боль. Рон ожидал чего угодно, Мог бы спокойно перенести даже личную аудиенцию царицы ночи, но он совершенно не был готов к тому, что, сходя с дороги, чтобы пропустить очередную группу беженцев, он внезапно увидит Ильриха Гаргхаэна. Впрочем, тот, кто еще недавно отзывался на прозвище Шаксайр, тоже слегка оторопел от столь неожиданной встречи. А еще больше его удивило, что господин, бывший маршал ордена Лейнс Шерниатейла, Путешествует не один, а в сопровождении какой-то девчонки. «Какая встреча!» «Милорд Роннархейн Гартшхэн!» Склонился в шутовском поклоне Шаксайер. Подобрать подобающий тон он попросту не мог. «Взаимно, милорд Ильнархейн Гартххэн!» Не остался в долгу пустынный волк. Сейчас посреди чистого поля, где лишь узкие тропки играли роль дорог, Все эти церемониальные раскланивания казались чуждыми и надуманными. Вот только ни один из рыцарей не был готов резко отказаться от них. Издевка скрывала, пожалуй, страх. Одной Нире было все это невдомек. «Простите, господа, что, перебивая столь светскую беседу, влезла в разговор девушка, нетерпеливо дергаясь за рукав стоящего подле нее Рона. Но, я так понимаю, вы давно знакомы». Ильрих, уже открывший рот для сообщения какой-нибудь милой и совершенно бессмысленной остроты из числа тех, что произносят во время длинных придворных приемов, подавился невесть отчего поднявшейся пылью и, сплюнув на землю темный комок, с трудом выдохнул. «Предположим, Нира и на этот раз не дала своему спутнику вставить хоть слово. А раз так, то ваш разговор надо продолжить не здесь, а подальше отсюда». На последних словах юная компаньонка Рона вновь дёрнула рыцаря за рукав, дабы тот посторонился и пропустил очередную партию беженцев. На светлые земли надвигалась война. Ну, например, в каком-нибудь трактире в ближайшем городе. До него, кстати, далеко. «Я на рассвете вышел», – вздохнул Шексайер. «Поспешим, успеем до заката. Впрочем, я бы не советовал спешить». «Выпускают из этого милинга всех, кто не приписан к армии, а вот пускают внутрь только по спецпропускам. Шпионов боятся, а мы как раз за них и сойдем». «Значит, успеем!» – бодро отозвалась Нира и, не дожидаясь своих собеседников, направилась по дороге на восток. И лишь через несколько мгновений удивленно обернулась. «Ну, вы идете? Или предпочитаете общаться в чистом поле?» К городу они подъехали еще засветло. Внутрь попали благодаря все той же Нире, а через несколько минут, после того, как хранившие упрямое молчание путешественники отправились искать подходящую таверну, дабы поужинать и переночевать, возле комендатуры полыхнул багровым светом большой городской портал. В Миллинг прибыла первая партия магов-выпускников.